Что это еще за страшный яд, который лечится обычным цветком? Не лучше ли все-таки уважить просьбу влюбленного юноши и слопать целебный цветок? Ну, хотя бы для того, чтобы тот умер с чувством выполненного долга, а не с внезапным запоздалым осознанием, что его возлюбленная — напыщенная романтическая дура. Но такова была сила душещипательной истории, что даже при всей своей несуразности она запала в душу девочки крепко-накрепко.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 Сама того не зная, Тиана сейчас вплотную приблизилась к той мудрости, которую некоторые женщины осознают только в преклонные годы, а некоторые не понимают никогда. А мудрость это такова. Чудесен и великолепен кавалер, который, уведя вас гулять темными аллеями и, наткнувшись там на злых разбойников, в свирепом бою разгонит их всех. Но куда как чудеснее и великолепнее тот кавалер, который поведет вас гулять на светлые аллеи.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 и попытался принять горделивую позу. Устраши же, искатель запретной мудрости!» — сказал он. «Ибо перед тобой учитель Абв, глава школы ассасинов, таящаяся гадюка».